Глава 18. Кабинете. Я проникнул в кабинет первым. Начал инструктировать я Василису по пути. Но попыталась было возразить девушка но я ее перебил. «Не спорь, по-другому все равно не получится. У меня нет возможности незаметно переместиться вместе с тобой. А врываться в кабинет шашкой на галоне — вариант. Мне нужно ударить в строго определенный момент. В противном случае он убьет нас обоих». «Поняла», — коротко ответила девушка. «За мгновение до своего удара я активирую пространственную ловушку», — продолжил инструктаж я. «Ты почувствуешь это. Вот тогда можешь смело врываться в кабинет и вершить свою месть». Ответа не последовало, но по состоянию крови Василиса я понял, что девушка готова. Ее буквально распирает от ярости и ненависти. Надо бы потом почистить ее кровь, а то с такими закидонами она таких дел наворотит, что за голову вся Российская империя схватится». Еще раз проверив свою ауру на предмет засветок, мысленно вздохнул и выдохнул, а потом совершил блинг в кабинет. Чертовски рискую, конечно, не готов я пока еще тягаться со стирателями, что находится в этом мире уже очень давно и набрали огромную силу. Но уж больно удачный выдался момент для неожиданной атаки. Воины в обороне не выигрывают. Если прибить ментального мага, то все его марионетки попросту попадают замертво. Ведь организм не способен выдержать резкий разрыв ментальной связи с хозяином, а с учетом последних новостей от императора, этот факт сильно ослабит позиции врага и даст нам больше времени на подготовку. Все мои чувства мгновенно обострились, я был готов в любой миг врубить слоу-тайм и начать действовать, но не понадобилось, стиратель ничего не заметил. Если честно, то без замедления времени я бы не рискнул атаковать, слишком велик риск провала но слоу-тайм дает мне возможность как минимум отступить, а как максимум станет гарантом триумфа. Ближайшее время покажет. Внутри кабинета обнаружил именно то, что ожидал. Один мужчина сидел в кресле, а ментальный маг стоял с закрытыми глазами позади, положив ему руки на голову. Еще не время, он пока только настраивается. Я прибыл вовремя. Осторожный шаг — Надо приблизиться на 5 метров и идентифицировать стирателя, но невидимость не делает меня неосязаемым. Хорошо, что на полу лежит ковер, он хорошо глушит посторонние звуки. Шаг, еще один, тело пробило дрожь, бинго. Это фиксик. Таймер обратного отсчета запустился. Теперь у меня есть всего 5 минут, чтобы атаковать стирателя или же убежать, поджав хвост. Усилием воли успокоил разбушевавшиеся гормоны и привел организм в порядок. Не время терять рассудок. Концентрация сейчас важна как никогда. Потянулись напряженные секунды ожидания. Прошла минута, затем вторая, а фиксик не спешил начать накачку ментальной нити своей силой. Почуял меня и ждет момент, чтобы ударить? Не должен, надо ждать. Третья минута прошла, затем четвертая. Каждая клетка моего тела напряглась до такой степени, что создавалось ощущение резонирующего гула в ушах. Неужели придется уходить ни с чем? «Давай же, чего ты медлишь?» Словно услышав мои мысли, ментальная нить, связывающая дядю василиса со стирателем, дрогнула и начала стремительно ныряваться силой. Вот теперь пора. Слоу-тайм на максималку, блинг за спину стирателю, ментальный сигнал артефактом, положить ему руки на голову, хапнуть солидную порцию энергии, сосредоточия «ментальный шторм». Почему именно это заклинание? Ведь на ментальных магов оно не действует. Да потому что в момент передачи энергии ментальный маг становится уязвимым к атакам своей родной стихии, а другие на него пока активно ментальное защитное поле попросту не подействуют. Прежде чем бить боевой магии, надо отключить защиту. Надо отдать должное врагу. Даже под 75-процентным замедлением времени он очень быстро понял, что происходит, и попытался разорвать связь со своей марионеткой. Но кто же ему это позволит? Я уже перехватил управление и активно взламывал многоуровневую защиту врага, пока тот, словно беспомощный кутенок, пытался вырваться из стальной хватки великого и ужасного бага. Ха-ха. Ладно, надо бы заканчивать с этим пафосом. Так и дело запороть можно. В ментальном противостоянии очень важна воля и сила духа. Не думаю, что у кого-либо из людей Земли был хоть призрачный шанс выиграть такую дуэль. Но я не человек. «Моя душа намного сильнее и заколена в тысячи жизней, поэтому шанс временно подавить волю такого существа, как стиратель, весьма высок». «Да, именно временно подавить, а не победить. Не настолько я пока силен, чтобы тягаться сущностью, что живет десятки тысяч циклов». Щелк. На шее стирателя рассыпался в пыль амулет. Щелк, щелк, щелк. Три перстня повторили его судьбу. «Хитер, гаденыш». Когда понял, что не может быстро освободиться, попытался сбежать. Причем, как и все стиратели, этот был перестраховщиком и имел на вооружении сразу четыре мощнейших пространственных артефакта. Но пробиться через божественную защиту они оказались не в силах. Еще одно очко в пользу бага. Сквозь замедленное время я заметил, как в сторону летит сорванная с петель дверь, и в кабинет врывается Василиса, глаза которой горят праведным гневом, а с рук уже готова сорваться толстенная молния. Усилив напор, проломил защиту стирателя, затем отключил замедление времени и проорал «Бей за всей силы!» Княжна не подвела. В тело стирателя тут же врезалась молния толщиной с человеческое тело. Причем с такой скоростью, что я еле успел отдернуть руки от головы врага, чтобы электрический разряд не перекинулся на меня. Тело стирателя, которого я лишил защиты, мгновенно вспыхнуло, словно спичка. Кожа моментально обуглилась до угольной черноты, на Василиса, Продолжала бить молнии пока не осталась лишь жалкая кучка праха. Девушка беспрестанно кричала проклятие, а из ее глаз ручьем текли слезы. Он мертв. Мысленно обратился к разъяренной фурии, которую превратилась теперь уже княгиня Успенская. Мы справились. Ты отомстила за гибель своих родичей. Блинком переместившись за спину девушки, я обнял ее. Василису колотило так, что она не могла стоять на ногах. Потянувшись к ее крови, я начал постепенно гасить бушующие внутри гормоны, и она начала успокаиваться, но ненавидящего взгляда от кочки пепла, в которой превратился стиратель вместе со всем своим имуществом, не отрывала, пока та бесследно не растворилась в пространстве. Система всегда забирает полагающиеся ей материалы. Жарь, конечно, что трофеев нет. Наверняка ведь в его пространственном кармане хранилось много всего интересного, но чего уж теперь. Главная задача выполнена. Стиратель действительно мертв. Минус один, осталось девять. Надо заметать следы. Пойдем, потянул я Василису к выходу. У нас мало времени. Его смерть наверняка почувствовали другие ученики Дракуловы и очень скоро прибудут сюда, чтобы выяснить причину. К этому времени от этого поместья должны остаться одни головешки Надеюсь, ты не питала к нему теплых чувств. Девушка крепко сжала мою руку, затем посмотрела в глаза уже осмысленным взглядом, а потом произнесла всего одно слово. «Спасибо». Я кивнул, посчитав ответ излишним. В полной тишине мы направились к выходу, чтобы покинуть зону действия подавления пространственной магии. На лестнице, в холле и залах, через которые мы проходили, лежали мертвые родственники Василисы. Девушка смотрела на них сквозь муть вновь выступивших слез, Она понимала, что все они, по сути, мертвы уже давно, но одно дело понимать и совсем другое видеть своими глазами. Вроде бы только что они ходили, дышали, улыбались, шутили, а теперь лежат кто где в неестественных позах. Василиса не отпускала мою руку, словно боялась оставаться одна в компании мертвецов. Она подвела меня к телу оболочки своего отца, несколько секунд посмотрела в широко открытые глаза некогда родного человека, а потом нагнулась, сняла с него перстень главы рода и надела на свой указательный палец. «Все правильно. Теперь она глава рода Успенских, ей придется сильно постараться, чтобы возродить род из пепла и удержать от распада объединения вассальных кланов». «Более меня здесь ничего не держат», — сухо проговорила девушка и потянула меня к выходу. Покинув дом, я активировал конструкт таймера самоуничтожения, что заложил в божественные артефакты, Через 30 секунд раздастся мощнейший взрыв, который уничтожит все следы. Немного позднее Василиса сделает официальное заявление совместно с императором России, где расскажет, что некий подлый, но невероятно сильный ментальный маг поработил всю ее семью и долгие годы вел свою игру, но был вычислен молодой девушкой, что оказалось ему не по зубам и уничтожен. Василиса поведает общественности, что забралась в родовое хранилище утащила оттуда множество редких и невероятно мощных взрывных артефактов и подорвала дом вместе с магом и всеми его марионетками. На вопрос, как именно она вычислила врага, ответил, что помог молодой король Белоземья, который вскрыл фамильную сокровищницу, где отыскался уникальный артефакт-детектор ментальных воздействий, после чего продемонстрирует всем изготовленного мной тигренка. «Если на кого и направлять агрессию стирателей так это на меня», Наверняка сюда заявится лично канцлер, чтобы обследовать место гибели одного из князей империи и убедиться в правдивости слова Василиса. Тут он почувствует следы эманации божественной магии и успокоится, списав все на случайность. По крайней мере, я сильно сомневаюсь, что они будут мстить молодой девчонке, что якобы убила одного из них по чистой случайности. Все же первопричиной срыва их планов послужил некий Андрей Белов, что предоставил уникальный артефакт, «Значит, и отвечать придется тоже ему. Что же, пусть приходят, я буду готов». Тащить Василису к себе в замок не стал. «Ни к чему это, и так полон дом девчонок». А тут еще и ненавистная всем Успенская на горизонте нарисуется. Василиса сильна духом, справится и сама. Связавший с Михаилом Александровичем согласовал перемещение новой главы рода Успенских в императорский дворец. Заодно и ситуацию обрисовал по-быстрому. Думаю, очень многих заинтересует неожиданная кончина множества людей, включая глав влиятельнейших родов, и у императора должно найтись по этому факту разумное обоснование. Михаил Александрович немного пожурил меня за то, что не предупредил о готовящейся акции, но я отмазался, что тупо не было времени, и все решил удачный случай. Но расслабляться все равно преждевременно. Сейчас главное, чтобы остальные ученики врага не поняли, что на них началась охота». Император пообещал помочь с этим вопросом и представить все общественности в нужном нам ключе. Вернувшись домой, все же завалился в кровать и смог перехватить несколько часов сна. После дичайшей перегрузки, а ментальное противостояние со стирателем можно с легкостью назвать таковой, не вывозило даже печать регенерации третьего уровня. Так что отдых мне был просто необходим. После пробуждения обильного завтрака все пошло по накатанной. Визит на Чукотку, подтверждение моих мыслей по поводу локализации пятой зоны, высадка в ключевых точках Мелорнов, конструирование и программирование строительных големонесущих червей, на что ушел весь световой день, затем возвращение в замок для проведения второго урока для будущих мастеров печатей. Новостей за день поступило довольно много. Совместное заявление Василиса Успенской и императора произвело настоящий фурор и разворошило Российскую империю словно муравейник, в который кто-то ткнул палкой. Моя версия событий обросла массой подробностей, которые придали ей еще больше правдоподобия. Российская империя еще не справилась с последствиями выброса. А тут новая напасть. Оказывается, заграничные враги государства руками невероятно сильного ментального мага Подчинили своей воли сотни влиятельных людей России и долгое время вели подрывную деятельность, а также пытались расшатать общество изнутри, но были вычислены юной Василисой при непосредственном участии короля союзного Российской империи Белоземья, что обнаружил уникальный артефакт, сконструированный своим великим предком. Василиса рискнула жизнью и уничтожила главного злодея подвиг достойной серьезной награды, которая, несомненно, воспоследует, о чем будет объявлено отдельно. Но что я могу сказать? Обстряпано все очень грамотно, не подкопаешься. Стиратели должны повестись, но ну, повышенный интерес к своей персоне я как-нибудь переживу. К слову, этот самый интерес и так был велик из-за контроля моего рода над гробницей Дракулы. Так что особой разницы я и не замечу, наверное. Но да и пофиг. Если они и раньше не решались вступить в открытое противостояние, то сейчас, после смерти одного из них, и подавно будут соблюдать осторожность. С чем это связано, мне пока так и неизвестно, но предполагаю, что тут все дело в зонах влияния конкретных стирателей. Без прикрытия и защиты эмиссара они слишком слабы, чтобы демаскировать себя и свои намерения, поэтому и предпочитают действовать чужими руками. По крайней мере, другие причины личного невмешательства мне на ум не приходят. «Ну да ладно, мне же проще». Всего на данный момент известно о гибели 73 человек, но, скорее всего, их намного больше. Не все сообщат о случившемся, особенно после заявления императора, что такие люди работали в интересах врага. Как бы то ни было, но стиратель был силен, тут ничего не скажешь. Разорвать свое сознание настолько частей, а именно это и делает ментальный маг, когда порабощает человека реально сложно. Но все же стиратель не совсем живой. Мне проще воспринимать их как машины, ну или бездушные системные механизмы, выполняющие заложенные в них функции. Так ли это на самом деле? Я точно не знаю, но сильно сомневаюсь, что мои умозаключение далеки от истины. Стоило подумать о стирателях в этом ключе, как сработала очередная информационная закладка тени, которая взорвала мне мозг. Охренеть! Так стиратели — это баги, которых отловили, и которые добровольно согласились перейти на сторону системы? Реально? Да как так-то? Охренеть не встать. Вот это, блин, новости. Спасибо, Тень. И как мне теперь спать после таких откровений? Смысл охоты на багов теперь заиграл новыми красками. Ладно, я уже устал удивляться. После вступления в клан Кайбер я узнал о системе, багах и стирателях больше, чем за все предыдущие жизни. В общем, среди внезапно почивших людей было множество влиятельных фигур, в том числе и главы сильных и уважаемых в Российской империи родов. Естественно, там началась борьба за освободившиеся должности. Зачем с интересом будет наблюдать тайная служба императора? Нельзя допустить, чтобы власть перешла к некомпетентным или, что, возможно, еще хуже, враждебно настроенным к империи людям. Тут Михаилу александрович виднее, кого из своих подданных поставить во главе того или иного клана. Пусть сам разбирается. Война между родом Беловых и Успенских официально завершилась. Василиса объявила об этом отдельно и обязалась выплатить мне солидную компенсацию за причиненный ущерб и гарантировала всестороннюю помощь в вопросе восстановления инфраструктуры королевства. Я ее об этом не просил, но отказываться, естественно, не буду. Далее потекли серые будни тренировки, конструирование големов, зачистка порталов, постановка печати своим людям, организация работы магической гильдии Белоземья, которую согласился возглавить барон Филатов после того, как Василиса освободила его от вассальной клятвы. И все это сдобрено кучей других мелких проблем, которые неизбежно возникают в быстро развивающемся королевстве. Из наиболее важного за эту неделю хочу отметить завершение строительства ветки железной дороги от посольства до моего замка и запуск первого транспортного поезда с весьма впечатляющей грузоподъемностью. Вроде бы всего три вагона и тепловоз, ну или маговоз, так как передвижение осуществляется на магической тяге, а запихнуть туда можно столько груза, что позавидует любой мир лишенной магии. Пришлось серьезно модернизировать и в спешном порядке расширить защищенную зону рядом с моим промышленным центром, где пространственные кубы без устали клепали необходимые товары. Михаил Александрович подсуетился и подкинул еще несколько артефактов разного объема. Так что теперь резервы накопленных ресурсов опустошались с пугающей скоростью. В связи с этим я собирался наведаться в одно из законсервированных хранилищ Атлантов, о местоположении которого узнал при допросе трупа в «Веселом». Перед отбытием с в другой мир надо обеспечить промышленность нужным объемом ресурсов. Радовал меня и темп строительства, который взял векон Самаров с его бригадами. Он высоко оценил все те технологии, которые я ему передал, и решил отплатить ударным трудом. В общем, сдать объект он обещал раньше оговоренного срока а в качестве бонуса предложил возвести мощную стену, дабы ограничить возможность проникновения монстров на территорию этого небольшого полуострова. Немного подумав, я согласился и скинул точные координаты, где, по моему мнению, должна располагаться данная стена. Естественно, эта стена будет находиться в непосредственной близости от Мелорнов, магии которых я потом усилю эту постройку, что сделает ее практически неприступной. Также средний сын Виконта подал запрос на смену гражданства, а другие дети пожелали учиться в магической академии Белоземья, если таковая когда-нибудь будет основана. Это хорошая мысль, надо отдать соответствующее распоряжение. В общем, планов, как обычно, громадье, а время в сутках, к сожалению, конечно. Новые бойцы, которые заметно помолодели после процедуры углубленной регенерации по моей методике, вписались в наши ряды хорошо. А уж когда получили и опробовали стандартное для бойца-белоземья обмундирование, то счастью их не было предела. Проводили все медицинские манипуляции Юли с Вероникой, которые усваивали новые знания ударными темпами и были счастливы как никогда. Вот ведь фанатики до науки, готовы сутками осваивать новые для себя методики, а Вероника еще и обязанности моей помощницы выполняет. Мирная жизнь в светлом тоже быстро налаживается». Народ высоко оценил мои старания и с большим энтузиазмом принялся облагораживать свои дома и осваивать придомовые участки, в чем им активно помогали бытовые големы. Для их аренды надо подать соответствующий запрос в городскую префектуру и предоставить проект предполагаемых работ. Городской служащий посчитает стоимость ресурсов и согласует сроки, за которые человек обязуется вернуть вложенные средства. Естественно, ни о каких кредитах не может быть и речи, Для граждан, пусть и потенциальных, в моем королевстве действует беспроцентная рассрочка. В скором времени завершится строительство первого пищевого сектора под одним из стремительно растущих мэлорнов. Посторонних я туда допускать не собираюсь, а всю работу по выращиванию овощей, фруктов и грибов будут проделывать специализированные големы. Уже не раз за своей жизни проделывал такой фокус, чтобы обеспечить себя и своих подчиненных качественными и натуральными продуктами питания. Надо бы еще и сектор пастбища организовать и начать разведение животных, но для этого как раз-таки потребуется набирать штат сотрудников. Скотина крайне прихотлива и требует ухода, который голема обеспечить не в состоянии. Но ничего, пока терпит. На данный момент у меня не так много людей. Хватит и того мяса, что мы закупаем у Российской империи. Также у меня состоялась встреча с бароном Снегиревым, которую организовала Мила по его настоятельной просьбе. Мужик мне понравился. «Зря я думал о нем плохое. Он безумно любит свою единственную дочь и готов был выполнить любое требование Успенского, лишь бы сохранить ей жизнь. Он поведал мне, что ему долго угрожали, чтобы отжать бизнес. Но он не сдавался, пока не случился несчастный случай с его женой, ему не сказали прямым текстом, что с его дочерью может случиться то же самое, если он не начнет вести себя правильно. Эта угроза его вначале прогнула, а потом и сломала. Не выдержал внутренний стержень такого предательства перед любимой женщиной. Потому что вместо борьбы и мести он смирился и подчинился. Именно из-за этого и случился кардинальный психологический сдвиг, что сказалось на его поведении и отношениях с дочкой, о которых мне как-то рассказала Мила. Но ничего, я уже предпринял кое-какие шаги. И во время разговора пошаманил с его кровью. Теперь он должен начать восстанавливаться. Попутно заключили взаимовыгодную сделку на поставку определенных ресурсов. В общем, встреча получилась продуктивная. Не забыл я и о модернизации своего сосредоточия. Слишком опасно отправляться в эпицентр зоны, где засел опасный враг, а потом и в мир, где живут истинные маги, с моим ущербным сосредоточием. На конвертацию энергии в нужный тип требуется время. Да не так уж и много, но во время боя не на жизнь, а на смерть, дорога каждая секунда. Поэтому пришлось потратить много собранного в системном мире опыта на эту важную задачу. В этом вопросе мне сослужил большую службу, интегрированный в тело божественный артефакт. Без такого мощного источника энергии я бы не решился на столь сложную и опасную манипуляцию на текущем уровне развития. Слишком велика цена ошибки. Но я баг чертовски опытный. Так что решил рискнуть и не прогадал. Теперь во мне зреет зачаток сосредоточия истинного мага. Для полного развертывания ему нужно время и прорва энергии. Но это как раз не проблема. Там, куда мы с Аленой собираемся направиться, с этим вопросом как раз все в порядке. Жаль, конечно, что я не успел отстроить форты на сегментарных центрах, пробудить артефакты сердца и активировать родовой скин, но выход на контакт с опряженным миром сейчас важнее. А этой задачей можно заняться сразу по возвращении. К слову, Алена не смогла удержать язык за зубами и разболтала девчонкам, что собирается отправиться со мной в экспедицию в эпицентр зоны. Что тут началось? Народ буквально затерроризировал меня в попытках выбить согласие на присоединение к походу. Чего они только не использовали. Шантаж, подкуп, лесть. Но я был непреклонен. Но не готовы, они к такой опасной прогулке лишь увеличат нагрузку на меня, что значительно уменьшит шансы на успех. Вот сгоняю в хранилище атлантов, и можно выдвигаться. У нас с Аленой все готово.